Глава 14 «О, мой дорогой клиент! Да будут благословлены дни ваши долголетием и счастьем! Солнце не перестает светить над моей скромной лавкой, покуда вы в ней не появитесь!» Сегодня Тимур оказался словоохотливее, чем обычно. Еще увидев меня на пороге, он уже разразился приветственной тирадой, а затем, выйдя из-за прилавка, отвесил мне поклон. Улыбался он, как всегда, лучезарно. Да меня мама в прошлой жизни не всегда так радушно встречала. Похоже, я уже успел заслужить в его глазах статус любимого клиента. И вам, мой друг, желаю одного лишь процветания до да хороших клиентов. Я пожал ему руку. Вы получили товар. Получил, осмотрел и даже уже оценил. Улыбнулся он. Могу сразу выкупить все за пять миллионов чистыми. Спросил и смотрит на меня, улыбаясь. Но взгляд при этом предельно серьезный. Согласен, махнул я рукой. Эту аномалию мы с ребятами прошли легко. По миллиону на участника будет неплохо. Да я попал-то в нее, можно сказать, случайно. Хотя на самом деле фактически выйдет чуть поменьше. Ведь еще нужно заплатить сборщикам. То, что эти сборщики работают на меня, стоимость их услуг для остальных участников группы не меняет. Бизнес есть бизнес. «На самом деле, вполне средняя цена за аномалию вожак, заметил Тимур. «Мне кажется, неплохая подработка, раз уж вы говорите, что не планировали закрывать эту аномалию». Он улыбнулся. «Тимуру я с этой аномалии сдал кое-какие ингредиенты стел гоблинов, которые сборщикам не очень приятно вырезать, и из которых позже специалисты изготовят алхимическое зелье для повышения потенции». Так как гоблины – довольно распространенные монстры, зелье это не считается чем-то суперредким и дорогим. Второе, что принесли Тимуру – ржавое гоблинское оружие. По сути, мусор, но и намирное, и по этой причине некоторую ценность имеющий. Сердца гоблинов Тимур, как и другие торговцы, не принимает, ибо в мясной алхимии они не нашли применения. Не все сердца монстров пригодны для изготовления зелья восстановления. «Что ж, тогда переведу деньги вам на счет», — проговорил Тимур. «Желаете что-нибудь еще? У нас тут несколько новых мечей привезли». Он многозначительно улыбнулся и указал на стенд. Бросив быстрый взгляд на оружие, я подавил желание погрузиться в изучение новинок. Сначала работа. «Тимур», — проговорил я проникновенно, глядя в его карие глаза. «Я знаю, что вы мастер своего дела, профессионал». «Да», — протянул он удивленно. «Почему вы сейчас решили озвучить столь очевидные вещи?» Он сверкнул глазами, явно чувствуя наживу. «В самом деле профи». Я снял с плеча рюкзак и достал контейнер. Убрав крышку, поставил его на прилавок перед Тимуром открытым. «Что это? Говяжьи чипсы?» — удивился он. Однако разглядывал потенциальный товар предельно серьезно. Принюхивался. Пытался сходу понять, из чего сделано то, что стоит перед ним. «Возьмите, попробуйте», — с улыбкой произнес я, доставая одну чипсину и закидывая себе в рот. Сейчас я полон сил, а мое сосредоточение полно энергии, и все же съеденный чипс не пропал впустую, и я почувствовал легкий прилив сил. Тимур, понаблюдав за мной, тоже осторожно взял один чипс. Со всех сторон его обнюхал, попробовал на язык, затем осторожно положил в рот и захрустел. Да, не из всех сердец монстров можно приготовить зелье восстановления, но, похоже, для говяжьих чипсов пригодны любые сердца. По крайней мере, из гоблинских сердечек мне удалось приготовить свою фирменную закуску для восстановления энергии. И да, я таки в конце концов открыл секрет этого простенького блюда. Но создать его по силам лишь мне одному. Нужно всего лишь взять и... «Поразительно!» — прервал мои размышления Тимур. От всего одного чипсика уже начинает восстанавливаться энергия. «Где вы такое достали, мой дорогой клиент?» Он навалился на прилавок и впился в меня взглядом. «Где достал, там больше нету», — хмыкнул я. Тимур расстроенно отошел назад и с грустным видом покосился на контейнер с чипсами. «Стало быть, единичная поставка», — печально констатировал он. «А я-то размечтался, мэх». «Мечтать не вредно, мой дорогой друг», — улыбнулся я. «Но мечты имеют свойство притворяться в жизнь. Если договоримся об условиях, я смогу достать еще. Оптом торговать у вас вряд ли получится, но наладить хорошие розничные продажи уникальным товаром вполне». Он аж глаза округлил от удивления. «Я весь внимание, мой дорогой клиент, хотя нет, минутку. Инна, накрой нам в кабинете, дорогая, и подмени меня». Спустя минут пять мы с Тимуром сидели на креслах-мешках в уже знакомом мне месте. Контейнер с чипсами торговец предусмотрительно взял с собой. На долгое светское чаепитие Тимура не хватило. Я успел лишь один раз укусить пахлаву, да сделать пару глотков ароматного зеленого чая с жасмином, как он накинулся на меня с вопросами. «Где я беру товар, останется моей маленькой тайной», — с улыбкой проговорил я. «А что до объемов...» «Думаю, от двадцати килограммов в неделю я могу вам обещать». «От двадцати? А больше возможно?» — быстро спросил Тимур. «Таких обещаний я вам дать не могу, но есть у меня для вас еще небольшая затравка. Попробуйте». Продолжая улыбаться, я достал из рюкзака еще один контейнер, в котором лежали по виду такие же чипсы. На этот раз Тимур взял чипсину более решительно. Откусил, прожевал, проглотил и задумался». Но вкус почти такой же, но не может быть. Мне кажется, или этот кусочек более ядрёный. Больше энергии восстанавливает. Всё верно, усмехнулся я, довольный произведённым эффектом. Значит, разного достоинства. Неплохо, неплохо. И всё же, что насчёт объёмов поставок? Вновь закинуло нудочку. Вот ведь настырный. Хочет весь Новосибирск подсадить на мои вкуснейшие и полезные чипсы стать монополистом, продавать, продавать, продавать. Да вот беда, не хочу я запирать себя в подвале и тратить время только на чипсы. Не нравится мне такая перспектива. Да и потом, если я самолично не буду добывать сердца, а начну их покупать, уже не так выгодно будет. И, увы, делегировать изготовление чипсов я не могу. Они получаются, когда я скрупулезно вкладываю в сердца монстров, вымоченные в их крови. Свой семейный дар, ускоренный за счет комплекса умений, проклятия пространства и времени. Одного лишь семейного дара для кристаллизации недостаточно. Я проверял. Что уж, пусть так, смирился с реальностью Тимур. Насчет цены, я ведь прав, что эти ваши чипсы восстановления можно продавать заметно дешевле зелий. Совершенно правы, кивнул я. Я рассчитываю сделать их вполне доступным товаром. «Доступным», усмехнулся он. «С таким маленьким объемом поставок придется предусмотреть систему предзаказов и систему ограничений продаж в одни руки. Ладно, это мои заботы. Вот еще что хочу спросить». Он еще с полчаса мучил меня вопросами, прежде чем мы пришли к согласию. К вечеру Тимур пообещал подготовить договор. «Что ж, поднимаю эту пиалу за нашу удачную сделку», — долив чай в нашей пиалы, торжественно проговорил Тимур. «Мы шутливо чокнулись и выпили». «Вот мы и стали с вами заметно ближе друг к другу», — усмехнулся я, поставив пиалу и лениво развалившись в кресле-мешке. «Да, дорогой клиент, ближе вас сейчас мне только жены и сынишка», — улыбнулся он, а затем посерьезнел. «У вас ведь еще есть что-то для меня». «Что-то не очень приятное, как контракт на продажу чипсов в восстановлении. «Верно. Скажите, мой друг, вам знаком магазин «Дары аномалий»?» Тимур нахмурился и чуть поморщился. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что мне не очень нравится владелец этого магазина и его партнеры», — улыбнулся я, внимательно наблюдая за реакцией Тимура. Тот громко втянул воздух ноздрями и, выдохнув, расслабился. «Другого я от вас и не ожидал, мой дорогой клиент», — улыбнулся торговец. «Ахмед, тот еще мерзавец. Помните, я вам рассказывал, что моего деда в свое время чуть конкуренты не зарезали в подворотни? Так это дед Ахмеда сделал. Та еще гнилая семейка, гори они синим пламенем». Но взгляд Тимура стал ледяным. «Должен вас предупредить, что лучше с Ахмедом лишний раз не связываться, а уж тем более с его партнерами, о которых вы упомянули». «Стало быть, вы в курсе, что Ахмед — член гильдии?» — спросил я прямо. «Гильдии?» — ошеломленно уточнил торговец. Прям входит в нее?» «Да». «Хм, я слышал, что он ведет какие-то черные делишки. Вроде как скупает запрещенку из аномалии, но чтобы прямо состоял в гильдии, первый раз слышу». «Запрещенка, значит, есть ряд ингредиентов, оборот которых официально запрещен». Более того, даже наказание предусмотрено для тех, кто попытается продать или купить подобные штуки. Вот только по факту империя не особо следит за оборотом запрещенки. Да, иногда устраивает публичные наказания, но, насколько я понимаю, не особо часто. Действовать же более жестко империи не решается. Например, можно было бы тщательно досматривать все, что сборщики выносят из аномалий. Но империя лишь однажды заявляла, что рассматривает подобный закон так и не рассмотрела. Угроза аномалий для Империи слишком огромна, чтобы отсекать от них нечистых на руку гадов. Это что-то вроде выбора наименьшего зла. Мол, пусть эти ребята забирают из аномалий запрещенный товар, если уже они саму эту аномалию зачистили. Главное ведь, что аномалию закрыли. «Скажите, мой друг, дурманящий Пикси как раз и относятся к запрещенке, верно?» — уточнил я. «О да, высший ранг запрета». Если поймают, лишат дворянства. Кивнул Тимур и чуть прищурился. А почему вы спрашиваете? А что насчет этого растения? Проигнорировав его вопрос, я достал из рюкзака парочку листьев, которые умукнул из грузовика гильдии. Хм, повертев лист в руках, выдохнул он. За это дворянство не лишат, но повесят огромный денежный штраф. Плюс придется отработать с тысячу ЕБС на благо империи. Это мой дорогой клиент, галлюциногенный лист Мёбиуса. Взяв лист двумя пальцами за края, он покрутил его передо мной взад-вперед. «Ничего не происходит», — отозвался я. «А вот если бы вы другой такой же лист скушали и смотрели на вращение этого, вам бы казалось, что вращение зациклено и бесконечно. Изрек он, затем замер». Мне показалось, я ощутил легкий ужас, исходящий от его энергетического поля. Тимур вскочил на ноги и подошел к закрытой двери кабинета. Прислушался затем быстро подошел ко мне и наклонился над моим ухом. То, что я вам могу рассказать, очень опасная тайна. Я не хочу рисковать своими женами и посвящать их в нее. Готовы ли вы взять на себя такое бремя? Вполне. Что ж, тогда слушайте. Многие годы люди мечтали обрести власть над монстрами из аномалий. Пытались подобрать способ контролировать их. Сначала пробовали создавать артефакты. Ошейники. Эх, что может быть лучше даже? Да вот не вышло и когда с артефакторикой не получилось, вход пошла алхимия. Что, если сломить волю твари изнутри? Мягко. Собственно, так и поступили. И ученых даже ожидал своего рода успех. Методом проб и ошибок они смогли подобрать необходимые ингредиенты из аномалий, те, что действуют на монстров аномалий. Собственно, упомянутые вами дурманящие пикси, и вот этот вот галлюциногенный лист к ним относятся. Замолчав, он пристально посмотрел на меня. Я же размышлял о том, что завод, куда доставили пикси и лист охраняли огненные борзы. Пазл сложился, но... Вы сказали своего рода успех? Быстро спросил я. С этим методом что-то не так? Подробности я не знаю. Он развел руками и, приняв обычный вид, вернулся в свой кресло-мешок. Но вроде бы эксперимент признали провальным, закрыли. Более того, подобные исследования запретили. Задумался он. Мне кажется, у алхимического воздействия на монстров есть последствия. У кого-то привыкание к дозе происходит слишком быстро, у кого-то какие-то свои реакции идут на эту наркотическую смесь. Понимаете, о чем я? Нельзя добиться постоянного одинакового эффекта. Просиял я? Такие подчиненные звери нестабильны, в любой момент могут напасть. «Я тоже так думаю, мой дорогой клиент», — улыбнулся он. А теперь, если вам не сложно, расскажите поподробнее, как так вышло, что, разговаривая про моего коллегу, это слово он натурально выплюнул. Мы перешли к обсуждению столь страшной запрещенки. В ходе дальнейшего разговора я смог подчеркнуть для себя еще кое-что любопытное, кое-что мы обсудили. А под конец, когда с разговорами о запрещенке было покончено, Тимур поделился со мной инсайдерской информацией, что скоро цена на мех глистой гиены вырастет вдвое. Большинство ингредиентов из аномалий используют для изготовления вещей повседневного использования. Например, этот мех отлично утепляет сапоги. Стоит такая обувь, конечно, гораздо дороже обычной фабричной, но спрос имеется. Такой вот жест доброй воли от моего вновь приобретенного партнера. Так что новую аномалию ранга вожак я забронировал, еще сидя в гостях у торговца. Выйдет Тимура, я написал Игнатову. Убедился, что граф и сегодня занят. Уверен, он не стал бы меня обманывать. Раз пообещал рассказать, кто ехал по трассе в тот злополучный час, то раз скажет. Вот только он хочет сделать это лично, не доверяя тусатый граф современным средствам связи. Так что ничего не удерживало меня от похода в аномалию, туда я и отправился. Я потратил два с половиной часа на зачистку. Гиены меня не удивили». Чудища использовали магию земли и вокруг них, а также на их макушках. То и дело появлялись каменные колья. Пробить мою броню или даже поцарапать меня эти колья не могли. Защищались гиены, создавая на теле каменные наросты, но часто даже не успевали это сделать. Хотя босс гиена, трехметровой в холке тварь на тонких лапах, сразу покрылась каменной броней, едва я поднялся на холм, где она отдыхала в компании 20 гиен самцов. Сразу же стало еще больше в размерах, но... Моя улучшенная бита превратила босса аномалий в месиво после первого же удара. В общем, пришел, увидел, победил. А в перспективе руками своих слуг собрал кучу сердец и содрал шкуры, на которых заработаю на скидку миллионов десять. Правда, придется подождать, пока на рынке поднимется цена. Но это мелочи. Товар сегодня же отгрузят Тимуру, дальше это уже его заботы. «Не верится. Так быстро и всего лишь в одиночку», — изумленно пробормотал дежурный страж, когда я вышел из аномалии. «Это еще долго», — усмехнулся я в ответ. «Холмистая аномалия и мелкие кустарники за ноги цепляются. Без них было бы быстрее. О, мои сборщики уже тут. Все оформили». «Да, как только вы закрыли аномалию», — кивнул страж. Поблагодарив его, я направился к своей фантастической пятерке. Виталя, Серега и трое парней стояли возле двух грузовиков, которые Виталя купил с рук специально для сбора трофеев. Между прочим, он брал с собой Кристину, когда выбирал грузовики, и без ее одобрения на покупку не решался. Таким макаром они восемь штук забраковали. «Господин, поклонились мне все пятеро». «Здорово, Орлы», — бодро отозвался я. «Как жизнь молодая?» «Спасибо, господин. Вашими стараниями лучше день ото дня», — за всех ответил Виталя. Я усмехнулся и покачал головой. «С тобой это все ясно. Что насчет вас, ребят?» Парни напряженно переглянулись. «Да, вроде норм все, господин», — неуверенно проговорил Серега. «Никто рядом вроде не трется», — добавил Яша, самый смуглый в этой компашке. «Проблем нет, господин. Сами знаете, кто, даже не объявлялись», — кивнул Федор. Он больше всех переживал, что мама узнает о том, что сынок в плохую компанию попал. «Отлично», — кивнул я. «Дом новый устраивает?» «Да, отличная хата!» «Вперед других», — ответил Серега. Я решил временно снять для них квартиру недалеко от Витали, чтобы все были рядом друг с другом и были друг у друга на виду на случай поползновения гильдии. Я перекинулся с ребятами еще парой слов, а затем уточнил, пригнали ли они вишневую ладу. «Конечно, господин, вы ж просили», — с готовностью ответил Серега. «Покататься дадите?» — спросил я. «Да, без базара, господин!» Яша положил мне на ладонь ключи. «Видимо, сегодня он за рулем». «Спасибо!» — усмехнулся я. «Виталя, лови, отгони, пожалуйста». Я бросил своему первому слуги ключи от БМВ. «Да, сегодня мне предстоит тест-драйв старенького отечественного автомобиля. Я ведь собираюсь поехать туда, где вишневая лада будет выглядеть более уместным транспортом, чем привлекающая к себе внимание x 5 м И поездочку за рулем «Лады» я сегодня ждал даже больше, чем поход в аномалию.